Глава двадцать первая Где-то там, на границе сознания, я различала топот тяжелых шагов, нервные окрики, свет, бьющий в глаза. Где-то там я глупо улыбалась, где-то там я слышала его голос, не различала слов, но различала интонации, ласковые, умиротворяющие, как кошачье мурчание. Очнулась я в собственном госпитале, рядом на табуретке дремала Алиша. Я попробовала шевельнуться, и в изголовье кровати что-то звякнуло. Тряхнула рукой, зазвенела отчетливей. Нащупала на запястье браслет, а от него тянулась тоненькая цепочка. Миленькая. «О, Аннет!» — подскочила на месте Алиша. «Ты наконец-то проснулась!» «Это что?» — нахмурилась я, демонстративно побринчав цепью. Она наклонилась ближе, нервно обернулась на дверь. «Маги!» – понизив голос, ответила она. «Аннет, а ты что, теперь правда из этих?» Я замешкалась, не знаю, что ответить. А мистер Вилсон оказался тем самым маньяком, что сердца у людей вырезал, – продолжила она еще тише. «Подумать только, а если бы кто-то из нас ему приглянулся? Или пациентов?» «Кажется, теперь я знала». Кто отравил пострадавшего с фабрики, который слишком много болтал? Тихо, незаметно, недоказуемо. Это мог сделать только он. Предложил успокоительный чай, подождал, пока подействует отрава, а потом собственноручно записал причину смерти. Да уж, только и смогла я произнести. Алиша, а ты не знаешь ничего о других пострадавших? Может, в госпитале лежит еще кто-нибудь из знакомых? Мистер Шиммит был, но его забрали домой, наняли сиделку и выставили круглосуточную охрану. С готовностью рассказала она и с доверительной интонацией продолжила. На него поговаривают зля со все владельцы шахты фабрик, за пожары и за что-то еще. Только он уверяет, что он ни при чем. Его фабрику в отместку вчера тоже поджечь пытались, но не получилось. А, следователь, замиранием сердца уточнила я, мистеру Крейтону. «Сделали операцию». Она пожала плечами. «А им Лиза занималась, не знаю. Вроде домой отправили два дня назад». «Как два дня?» — упавшим голосом переспросила я. «А сколько... сколько дней я тут... сплю?» «Пять...» — сочувственно покачала она головой. «Ты извини, Аннет, но по поводу тебя мне дали четкие указания». Она все еще извиняюще качала головой поднялась с табурета и что-то сказала кому-то за дверью. Я с ненавистью покосилась на цепь, которая казалась прикована. Значит, меня до сих пор считают преступницей. Я ожидала увидеть кого-нибудь из представителей магического контроля. Морально готовилась к очередному допросу и даже придумала яростную оправдательную речь. По коридору послышались торопливые шаги, дверь распахнулась и в палату ворвался. Вудс. Жестом указал Алиша, чтобы она покинула помещение, и она сразу послушалась. «О, как!» — только и смогла произнести, глядя на него. Теперь он не скрывал своего явно магического происхождения. начищенные до блеска сапоги, чёрный атласный плащ вместо невзрачного макентоша, чёрный камзол с жёлтым королевским значком на груди и аура. Его аура слепила своим блеском даже без магического зрения. анет Растёкся он в улыбке, присаживаясь рядом. «Как вы?» «Прекрасно!» Я с упрёком приподняла руку, продемонстрировав запястье. Он снял браслет щелчком пальцев. «Извините, мэм. Мы боялись, что вы сбежите, едва придёте в себя. Очень хотелось успеть с вами поговорить». «Мы?» Изогнула я бровь. «С бранденбургской баронессой, полагаю? Или вы её уже отравили?» «Ей помогли найти нового жениха». Ответил он неохотно. «А вы, несмотря на все старания, не смогли сжечь собственную магию. Так что у нас еще есть все шансы пожениться». Закончил он обрадованно. «Не хочу связывать свою жизнь с тем, кто мне врет», – отрезала я. «Могу я, наконец, услышать правду?» Он вздохнул, помедлил немного, раздумывая, с чего начать. «На пороге вашего дома я возник не случайно», – ответил маг. Я был знаком со многими работами профессора. Мы даже общались несколько раз лично, и я искренне им восторгался. Поэтому его смерть в результате банального грабежа меня здорово расстроила и насторожила. Благодаря отчаяниям, мисс Паучихи, у меня выдалась прекрасная возможность, не привлекая внимания, сбежать из столицы, а маршрут я уже знал. И слухи о балчной наследнице слышал. И вот захотел убедиться своими глазами – Увидел дом напичканной магией и вас со смертельным проклятием на волосах. Все оказалось гораздо увлекательнее и запутаннее, чем я полагал сначала. Извините, что сразу не сказал правду, но будем откровенны. Вы бы дали мне отворот-поворот и на контакт бы не пошли, а заодно лишились бы отличного союзника в лице меня. Все остальное – чистая правда. «Вы сдали меня маг-контролю?» «Вы что?» Возмутился он. «Да я понятия не имел, что тела убитых пропитаны вашей магией. Мало того, я украл у них улику. Хрустальный шарик-маячок миссис Эванс. Но благодаря этому мы успели вовремя. Кнопка «Отличная щейка». Настоящая полицейская собака. Думаю, надо убедить мистера Крейтона поставить её на довольствие в участок. За пару маслёнок машинного масла она выследит кого угодно». «Как вы появились так вовремя?» Настороженно спросила я, неужели использовали меня как приманку? «Ох, мэм», вздохнул он, «ну вы совсем какого-то низкого о нас мнения. Мы честно отправили вас, как думали, в безопасное место. Мистер Крейтон, конечно, полагал, что я тоже слиняю из города, но я был полезней здесь. Мы поехали к тому месту, где было найдено последнее тело, пустили кнопку по магическому следу, надеясь, что она выведет к сердцу, и не ошиблись». Я немного расслабилась, осознав, что меня больше не обвиняют. «Как, мистер Крейтон?» – как можно отстранённей спросила я, хотя после того, как он наблюдал за моими рыданиями, можно было и не скрывать особо, как я волнуюсь. «Жив, но не очень здоров», – ответил мистер Вудс. «Ему рекомендован постельный режим. Ваша магия сотворила беспрецедентное чудо». Я поморщилась. Когда случается что-то беспрецедентное, Находится куча желающих изучить этот феномен. А я вовсе не хотел становиться объектом исследования. Я тут размышлял на досуге, над природой данного явления. Словно в подтверждение моих мыслей продолжал мистер Вудс. И пришел к выводу, что важен посыл. Само желание, чтобы вещь или человек ожил. Быть может, даже не столько магия, как сила мысли. «Ерунда», – не согласилась я. «Важна природа магии, а не сила мысли. Ту же Кнопу я вообще не хотела оживлять». «Она хотела», – упрямо возразил он. «Хотела жить». «И собирали её лично вы, с любовью. Думаю, вам следует во всём разобраться и преподавать людям, точнее, магам. В той же Академии, например. Это ценная информация». они не могли бы вы все оставить меня в покое и дать жить, как прежде?» Без особой надежды, – вопросила я. «Увы». Покачал головой Вудс. «Как раньше, уже ничего не будет». «Но «Ну, у вас же есть связи», – взмолилась я. «Пусть от меня отстанут». «Не будьте эгоистичны, мисс Аннет. Ваши знания принесут неоценимую пользу». «Еще один фанатик прогресса на мою голову», – недовольно пробурчала я. «Ну, мисс, никто же не просит вас заниматься этим прямо завтрашнего дня». Сменив тон, принялся упрашивать «Грегори». Вам самой нужно ещё получить базовые знания и навыки. Получить маломальское магическое образование. «Я слишком стара и ленива для учёбы», – мрачно ответила я. Он в ответ только расхохотался. «Ваше чувство юмора на высоте». От открывшихся перспектив хотелось биться головой о стену. Ещё больше мне захотелось это сделать, когда прямо в палату пришли представители магического контроля. По счастью, не те, которые же успели со мной пообщаться, а тот, другой отдел, который волновало мое магическое образование, работа и личная жизнь. И неизвестно, с кем мне нравилось общаться меньше. Сердце машин изъял магический контроль в качестве улики. Впоследствии будет передано в пользу королевства. Мистер Вудс подмигнул мне, и я поняла, что в пользу королевства – это ему в личную лабораторию». Мне дали месяц на восстановление и обязали посещать магическую академию, дабы получить базовые знания, а следом будет распределение и замужество по жеребию. «Если что, подкупим», – громким шепотом успокоил меня Вудс. «Главное, найдите подходящего кандидата с магическим даром. Ну, и не забывайте про меня». Представители контроля от такого заявления поморщились, но вслух ничего возражать не стали. «Сбегу. Как есть сбегу. Только навещу для начала, Эшли». Мне позволили покинуть госпиталь уже на следующий день, когда убедились, что я не тронулась головой от слишком сильной траты магии. Не знаю, как они могли быть в этом уверены, ведь я всю дорогу до мистера Крейтона повторяла себе под нос, что сошла с ума. Наконец дошла до его дома, замерла на пороге, набрала полную грудь воздуха и позвонила. «Декстер». «Если это ты, проваливай!» Донесся до меня сердитый голос. «Это...» Я запнулась. «Это не Декстер!» «Анет?» Полный удивления и радости голос. «Стойте! Не уходите! Я сейчас! Сейчас!» Я терпеливо ждала, пока он дойдёт до входной двери, чтобы её открыть. Помня о его постельном режиме и кляня себя за бесцеремонность. «Надо думать, ему сейчас не очень-то до гостей!» Щелчок замка. На пороге он, на заспанном лице отросшая щетина, на груди повязка, левая рука зафиксирована, чтобы не тревожить рану, на плечи накинута расстегнутая светлая рубашка. «Извините», – я запнулась, глядя на его улыбку. «Я думала, что у вас есть сиделка, тогда вам бы не пришлось вставать с кровати самому». «Ерунда», – тряхнул он головой, продолжая улыбаться. «Проходите, я очень рад, что вы смогли зайти». Я осторожно вошла в дом, огляделась. В углу стояла собачья миска, наполненная машинным маслом. На вязанном коврике лежала кнопка, которая лениво застучала хвостом при виде меня и широко зевнула. Его присутствие страшно смущало. И больше всего – это его счастливая улыбка и блестящие глаза. Гораздо больше расстегнутой рубашки и обнаженного торса. Хотя и это тоже. Я хотела убедиться, что вы в порядке, чтобы разбавить затянувшееся молчание сказала я благодаря вам ответил он разглядывая меня так как будто не видел целую вечность на лбу его я заметила выступившую испарину и нахмурилась вернитесь в постель эшли он приподнял одну бровь и не тронулся с места хотите кофе аннет вместо этого ответил он я приготовлю для нас обоих если вы вернетесь в постель настойчиво и строго повторила я откровенно говоря «Варите вы его намного лучше, чем я», — признался мистер Крейтон. «Но он не хочет выглядеть передо мной слабым. Тогда я просто уйду», — безапелляционно заявила я. «Я же вижу, что вам плохо, и не собираюсь мучить своим присутствием». «А вам?» — вздёрнул он упрямо подбородок. «Вам хорошо». «В отличие от вас, я не возвращалась того света», — отрезала я. Он посмотрел на меня, чуть прищурившись, долго, изучающе. А потом, словно тренькнула внутри пружина, и он опустил плечи. «Не уходите». Я с крайне суровым видом указала пальцем на второй этаж. Да, я знала, где его спальня. И принести туда кофе не казалось мне чем-то неприличным. Он покорно поплелся наверх. Я попыталась скрыть вырвавшийся с губ смешок. Он попытался скрыть свое смущение. Все мы постоянно пытаемся скрыть свои эмоции. Хорошо, что не всегда получается. Улыбаясь чему-то неведомому, я пошла на кухню и чуть-чуть там похозяйничала, взяла поднос и поднялась на второй этаж. Пристроив все на прикроватный столик, села на край кровати и передала чашку Эшли. Мужчина подозрительно принюхался, уткнувшись носом в чашку. «Странный кофе». «Это не кофе, это травяной чай», – призналась я. Он сделал осторожный глоток. «Неплохо», – без особого энтузиазма произнес он. «После ранения в сердце я бы посоветовала воздержаться от кофе», ответила я, слегка наклонив голову, «хотя бы некоторое время». Эшли решительно отставил кружку в сторону, посмотрел прямо мне в глаза. «Анет, не уезжайте». Я невольно вздрогнула. «Вы о чем?» «Я помню о ваших планах, если ваш дар обнаружится», ответил он с укором. «И удивлен, что вы до сих пор не собираете чемоданы, а решили навестить меня». «Поэтому прошу, не уезжайте». Я вскочила на ноги, не сумев сдержать внутреннего напряжения, принялась нервно метаться по всей комнате. «Эшли, о чем вы просите? Я не могу, не могу здесь оставаться. Хочу!» Глянула на него в упор отчаянно. но «Ну не могу, понимаете? Ладно, еще несколько месяцев могу и отучиться, а потом... Вы знаете, что такое жеребьевка?» Вы знаете, что меня выдадут замуж за какого-нибудь мага. Они что-то там высчитывают, просчитывают, какие-то удачные совпадения ауры и магии. Я могу даже быть с ним незнакома. А я? Я не могу продать за дар свои принципы. Я не могу жить непонятно с кем. Понимаю, — медленно произнес он. Но Вудс говорил, что всегда можно подкупить. «Если оба мага!» — воскликнула я. «Оба! А если...» Я осеклась, отвернулась. Меня почему-то трясло от эмоций. «Повремените, прошу». Он поднялся с кровати, подошел со спины, мягко коснулся моей ладони теплыми пальцами. У меня замерло дыхание. Его горячее тело покалывало мою кожу даже сквозь одежду, как маленькие разряды молний. Множество. Множество молний, бушующей внутри него грозы. «Зачем?» — спросила угрюма, не оборачиваясь. «Тогда я поеду с вами, если захотите». Его вкрадчивый шепот заставил повернуться к нему лицом. Я неверяще распахнула глаза, приоткрыла рот, не найдя что сказать. А он наклонился и поцеловал меня без лишних слов. Мягко, нежно, а потом отстранился, Выпросительно глядя в глаза. Хотелось привлечь его к себе, впиться в губы огненным поцелуем, зарыться пальцами волосы, таять в его объятиях. Я... мне... Чуть задыхаясь и не слыша ничего из оглушительного грохочущего в груди сердца, ответила я вместо этого, сделав шаг назад и выскользнув из кольца рук. «Мне нужно подумать...» Он сдержанно кивнул и улыбнулся. Грустно. Я не сбегу, заверила я его зачем-то. Пока не сбегу. Хорошо, ответил он размеренно, хотя, кажется, не особо мне сейчас верил. Он явно хотел сказать что-то другое, возможно, много чего другого, но сдержался. И правильно, сейчас в полном раздрае мой мозг отказывался мыслить связно. Я могла наделать глупостей. Не знаю, что именно из возможных вариантов считать глупостью. Но как-то давить на меня – плохая идея. Можно добиться полностью противоположного эффекта. Хорошо. Глухо повторила я за ним. Заметила выступившую сквозь повязку кровь, укоризненно нахмурила брови. Вам пока не стоит делать резких движений. Это да. Согласился он, скосив глаза вниз на собственную грудь. Присел на край кровати, опершись спиной на подушки в изголовье и усмехнулся. «Мистер Вилсон наверняка пожелал бы вырезать и мое сердце, чтобы посмотреть, как оно устроено». «Мои глаза невольно расширились. Почему?» «Пулю так и не вытащили, а я жив». Пожал он плечами и тут же скривился от боли. «Нонсенс». Вынуждена была согласиться. Фанатик от медицины непременно бы пожелал разобраться, Что за процессы произошли в организме и как мою магию можно использовать во благо людей? «Расскажите, что с преступниками?» Перевела я разговор в более безопасное русло, присаживаясь в кресло, стоящее рядом. «Преступники живы», — ответил Эшли. «Дело теперь ведет магический контроль вместе с полицией. Им пришлось потесниться в расследовании. У мистера Вилсона нет магического дара, а преступления они совершали вместе». Улик теперь собралось достаточно. Дал показания мистер Шиммет. Преступление они совершали на заброшенном складе, принадлежащем фабрике. Там и вырезанные сердца нашлись. Думаю, им обоим светит виселица. «С удовольствием пойду на казнь», – кровожадно выдохнула я, смаргивая туман перед глазами. Эшли опешил. «Вы действительно хотите на это посмотреть?» «Да», – уверенно кивнула я. И потом лично зафиксировать отсутствие пульса. Как думаете, мне могут это позволить? На глазах у толпы, конечно же, нет. Но потом где-нибудь за кулисами попробуем договориться». Он с опаской посмотрел на меня. «Все-таки вы страшная женщина». Я пожала плечами. «Вы выглядите не очень напуганным». «Я восхищен», – признался он, заставив меня смутиться. Я долго стояла в библиотеке, не решаясь вытащить те самые заветные три книги. «Ну же, Анет, не томите!» Нетерпеливо подпрыгивал рядом мистер Вудс. Я опасливо оглянулась на Эшли. «Я пойду первым», – кивнул он, проверяя, заряжен ли револьвер. «Сходил уже», – проворчал Вудс, но детектив так глянул на него, что спорить не стал. Я все-таки собралась духом и открыла потайную дверь. Эшли оттеснил меня плечом. Повязка на груди его больше не кровоточила, хотя движения все еще были скованы болью. Да часто покрывался испаренный лоб. На столе все так же лежал механический человек. Распахнутая грудная клетка его была подернута пылью. А голова... Человеческая голова оказалась кокольной. Я звонко с облегчением рассмеялась. Мужчины удивленно обернулись, и я стыдливо прикрыла рот ладонью. «Боялась увидеть изливший череп», — пояснила я. «Рада, что это всего лишь попьемаше. Записи тоже были здесь. Подробные чертежи, инструкции, описания. Это был его великий труд, который так и не увидел свет. Оставался всего лишь один маленький штрих. Сердце в груди бешено забилось, когда Эшли взял в руки шкатулку. «Думаю, будет правильным, если это сделаете вы». Посмотрел он мне прямо в глаза, и руки мои затряслись так, что пришлось цепить их в замок. «Давайте вместе». Он коротко кивнул. Мистер Вудс наблюдал, затаив дыхание. Эшли достал сердце, что предназначалось механическому человеку, и замер, разглядывая. синие мерцание магии я видела отчетливо. Оно плескалось сквозь гладкие грани, от цветами скользило по мужской ладони. Играло, переползая по кончикам пальцев. «У меня странные ощущения», — вдруг нахмурился он. «Вам плохо?» Испуганно выдохнула я, на всякий случай обхватив его за локоть. Нет. Он словно прислушивался к себе. Подержите. Он передал камень мне, а сам выставил перед собой руку, раскрытой пятерней вперед. От запястья до кончиков пальцев ручейком перетекал свет. Чистый, голубой, серебряными перезвонами, словно горный ручей. Эшли брезгливо тряхнул ладонью, но сияние, словно смеясь, вспыхнуло ярче. «Что это?» Он сделал шаг назад и снова пытался его стряхнуть. Мистер Вудс прищурился, потом надвинул на глаза свои очки гоглы и подался вперёд. «У вас в роду до этого были маги?» Занудно уточнил он. «Что значит до этого?» Скривился Эшли. «Значит, будете первым!» Расплылся в довольной улыбке мистер Вудс и похлопал опешившего детектива по плечу. «Поздравляю!» Я стояла ни жива, ни мертва, во все глаза глядя на следователя, на его руки, на выражение какой-то детской беспомощности, застывшее на лице. «Но я не маг», – прошептал он. «Да», – мистер Вудс перевел внимательный взгляд на меня. «Аннет, в связи с этим к вам возникает огромное количество вопросов». Я с трудом сумела сохранить самообладание. «Надеюсь, вы не собираетесь делиться ими с окружающими?» Он задумался, устремив взгляд к потолку и почесывая подбородок. «Предположим, у нас есть маг, способный делать обычных людей магами. Интересно, какое будущее его ждёт?» «Это ясно как божий день». Губы следователя брезгливо изогнулись. Её дар поставят на конвейер. Очередь из желающих обрести магию никогда не закончится. А эти маги... «Будут рады, радёшеньки, наплодить как можно больше себе подобных». «Даже если ради дара придётся оказаться при смерти?» «Вы думаете, мало фанатиков?» «Напротив, знаете, сколько самозванцев пытается проникнуть на обучение к магам? От желающих отбоя не будет». Вудс сочувственно посмотрел на меня и перевёл взгляд на Эшли. «А появление у вас дара нужно как-то объяснить». Так что напрягите память, может, какая-нибудь троюродная бабка колдовала на государственной службе. «Поищем», – мрачно пообещал Эшли. «А если не найдем, то придумаем». «Вот это я одобряю», – улыбнулся мистер Вудс. «Мне нравится ваша решимость. Так, глядишь, вместе с Аннет на уроки ходить будете». Очевидно, что само слово «уроки» вергло Эшли в печаль но он ободряюще улыбнулся мне и перевел внимание на распластанного перед нами механического человека. «Воплотим мечту профессора в реальность». Великая честь выпала мне. Я вложила в отсек сердца и сделала шаг назад. На плечи мои легли руки Эшли, чуть сжали. Магия, теперь я четко ее видела, разлилась по всему механизму, дрогнули глаза лампочки, налились светом. Пришла в движение грудная клетка, А потом человек сел. «Меня зовут Генри Уилл», чётким безжизненным голосом произнёс он, и моё сердце болезненно сжалось. «Я буду великим изобретателем». «Да, каждый может оставить разные наследия. Кто-то частичку себя, своих знаний и талантов. Кто-то грязь и покалеченные судьбы». «Ты Аннет?» Я вздрогнула когда механизм безошибочно указал на меня, а потом, подобно лупоглазу, спроецировал на противоположной стене мой портрет. «Что ты умеешь?» Жадно разглядывая механического человека, спросил мистер Водс. Человек совсем по-человечески, оценивающе оглядел мага с ног до головы и выдал. «Не вашей компетенции задавать мне вопросы. Я вас не знаю». Я невольно усмехнулась. Мистер Вудс поражён округлил глаза и посмотрел на меня. «Похоже, вашей, мисс Аннет. Вас он знает». Улыбнувшись чувству юмора профессора, я повторила вопрос. «Я пока ещё ничего не умею», – признался он с грустной интонацией в голосе. «Но я умею, главное, обучаться. В моей голове хранится информация из сотни справочников по самым различным дисциплинам». «Мои руки способны воспроизвести любое действие с абсолютной точностью. Я должен уметь производить сложные арифметические расчёты с высокой скоростью. Но я ещё ни разу не пробовал. Могу я попросить задать мне какую-нибудь задачу?» Весь вечер мы просидели с ним. Общение с ожившим механизмом воспринималось довольно странно. Ещё более странным было ощущение духа профессора. В его словах, мимики. Жестах было немного печально и в то же время интригующе. Уже стемнело, и мистер Вудс неохотно и запоздало покинул нас. Теперь, когда истинные убийцы были найдены, необходимость находиться круглосуточно в моем доме отпала. Но из города он уезжать не торопился и с удовольствием возился в моей мастерской с детской непосредственностью, хвастаясь собранными новинками, а изредка, чаще, когда совсем не ожидаю. Перебрасывался серьёзными фразами, касающимися моего будущего. Тогда я снова мрачнела, а он замолкал, поджидая следующий подходящий момент. «Анет?» Эшли смотрел на меня, чуть прищурившись, и загадочно улыбался. «Мне кажется, самое время продолжить прерванный ранний разговор». Я недоуменно вскинула брови, а у самой сердце забилось в два раза чаще, когда он наклонился к самому моему лицу. «Да?» «Которой?» Он улыбнулся шире. «Вот этот». Привлёк меня к себе и поцеловал. С чувством, уверенно, так, что мир поплыл перед глазами. Я почувствовала, как разжимается внутри меня невидимая пружина, державшая все эмоции под замком. Не позволявшая мне и мечтать о счастье и любви, не дававшая окунуться с головой в чувства, зная, что всё равно не судьба быть вместе. Сейчас... Словно прорвалась плотина, отпуская мои страхи, мою неуверенность, кажущуюся холодность и степенность. Мои губы таяли под жаркими поцелуями мужчины, тело плавилось, стиснутое его крепкими руками. Кожа горела под его ласковыми пальцами, а в сердце цветком распускалось тепло. «Я тебя люблю», шепнул он мне на ухо и чуть отстранился, заглядывая в глаза. Аннет, «Вы станете моей женой». «Только если вы наберете деньги на взятку», — лукаво улыбнулась я. Румянец заливал мои щеки, и хотелось безумно дурашливо смеяться, кружиться, петь, что угодно. Никогда я еще не испытывала такой шквал эмоций. Он засмеялся в ответ. «Вы были бы не вы, если бы не выставили встречные условия». «А это, милый мой, не я», — развела я руками. Это господа продажные маги. Какое счастье, что они есть. Не правда ли? Повтори еще раз. Глаза Эшли странно заблестели. Он ухватил меня за талию, прижал к себе сильнее. Что? Растерялась я, нервно облизнув припухшие после поцелуев губы. Про продажных магов? Он покачал головой. Как ты меня назвала? Милый мой. Мне нравится. Повтори снова. Я расслабленно улыбнулась, поднялась на цыпочки и поцеловала его сама. Впервые сама поцеловала мужчину. «А на это, милый мой, у нас впереди вся жизнь».